Глава 13 Арина. «Мама, надо встретиться!» Набрав мобильной матери, сообщаю ей сразу причину звонка. «Она у меня очень занятой и уважаемый человек, заведующая педиатрическим отделением. Ариночка, в выходные приезжайте к нам. Братишки по тебе очень соскучились». По мне это значит по моей дочке. Братишки – это старшеклассники, два лба, вымахавшие на рублевских дрожжах и перегнавшие по росту отца. Живут с папой и мамой, согласно несовершеннолетнего возраста. Редко бывают дома, учеба, спорт занимают все свободное время. Но стоит им сказать, что Мария Макаровна, навестит их в такой-то день, как они бросают все дела и остаются дома. Общение с Машкой их так умиляет, что они души в ней не чают. Если честно, то откровенно ржут над выходками моей красотки. Чем больше ржут дядьки, тем сильнее старается моя. Поэтому каждую такую вылазку я называю «цирк с конями». И, конечно же, стараюсь избегать встречи с братцами-кроликами. Пацаны-погодки. Сын Марины, который в 10 лет изъявил желание жить с отцом, младше меня на 7 лет. Сын моей мамы на 8. Мама, ты не поняла. Мне нужна ты. Прямо сейчас. У меня жизнь рушится. Мы с Машуней сейчас к тебе заедем. Окей? – Не надо ко мне, – жестко заявляет мама. – Маша будет носиться по отделению, как угорелая, а у нас, похоже, карантин намечается. – Снова корона? – Урви. – Давай встретимся в нашей кафешке, той, что недалеко от тебя. – Арина, не люблю я твою манеру. Если тебе что-то втемяшилось в голову, то все должны бросить работу, свою жизнь и выполнять твои хотелки. «Если бы ты работала, как все в нашей семье, тогда...» «Мама! Я на службу выхожу!» «Господи!» «Опять начинается!» «Неужели отец так и не уговорил тебя начать новую жизнь?» «Ну почему ты у меня такая сложная, упертая?» «Наверное, в Папу Рому». Ему тоже врач намекал, чтобы он проверился. А он решил, что в 20 лет не может быть ничего серьезного. «Почему ты про папу Рому заговорила сейчас?» В голосе мамы тревога. Она знает, что лишний раз в нашей семье не принято касаться этой темы. «Потому что пришло время узнать правду». «Не по телефону. В кафе через сорок минут». Бубнит мама и бросает трубку. «Хмыкаю. Ей явно не по мой звонок, и весь этот разговор. Но бабушка сказала, что это важно. Я должна узнать правду из первоисточника. Истина поможет мне понять и простить мужа. А я очень хочу найти повод, чтобы простить Хана, потому что не готова с ним расстаться. — Бабушка злая? — спрашивает Машуня зачем-то снова вынимая жирафа из сумочки. — Кенгуренок мой, все хорошо. Ты же знаешь, она не любит, когда ее отрывают от работы. — Почему бабуля любит работу больше нас? Маша смотрит на меня ярко-голубыми глазищами. Отвечаю мысленно. — Милая, в нашей семье все любят работу больше, чем нас, кроме дяди. Когда я прошу у него о чем-то, он моментально бросает все дела и мчится ко мне. Я понимаю, откуда так много любви в этом большом русском мужике с виду напоминающим маленького Халка. Егор любил младшего брата Рому. Когда мой отец несвоевременно ушел, то оставил старшего брата с огромным чувством вины и складом нерастраченной братской любви. Вот дядя всю жизнь недостает эту любовь из невидимой котомочки, которая висит у него на груди и дарит свои чувства нам с Машей. Спустя 40 минут входим в кафе, где нас уже ждет моя мама Кристина Воронова. «Бабуля!» – визжит Машуня и бежит к маме которая уже вышла из-за столика и направляется неспешным шагом к нам. Мама у меня красавица, невысокая, хрупкая блондинка. Ни возраст, ни время, не испортили ее задор, блестящий девичий взгляд. Конечно, у мамы есть огромные возможности, и она посещает лучших косметологов. В принципе, это единственная статья ее трат. Одежду носят скромную, но я-то знаю ценники этих скромных вещей. Ладно, меня не касается семейный бюджет моих родителей. Я сама выбрала свою жизнь и рада тому, что у меня есть возможность одеваться в масс-маркете, покупая футболки по базовой цене в 500 рублей, которые к десятой стирке теряют форму. Мама и папа сразу предупредили меня, что следователю и жене капитана, я выходила за капитана, придется жить на трудовые доходы. Я сознательно пошла на этот шаг. Арина, мама смотрит на меня укоризненно, ты знаешь, как я отношусь к людям, которые не выполняют должностные обязанности, отлынивают, Сбегают в рабочее время с работы. «Мама! У меня ЧП!» Показываю взглядом на преграду для честного разговора. «Машенька, поиграй в детском уголке. Мы пока поговорим». Мама пытается избавиться от внучки. Дочь удивленно осматривает нас и шепчет с обидой. «Я голодная!» — гладит животик. — Надо червячка заморить. — Чего? Фу! Мама рисует гримасу на красивом лице. Во дворе услышала, теперь повторяет. Забывая об играх, дочь залезает на мягкий диван, вытягивает ножки и протягивает ручки к меню. Открывает. Читает. — Буррр! «Герррр!» «Сжалься над ребенком, покорми!» Мне влетает от матери. «Что ты за мать такая? Тебе что-то втемяшилось в голову, и ты тащишь ребенка через весь город, чтобы просто поговорить?» «Чтобы узнать правду моего зачатия», — шепчу со злостью. «Нет!» — мама грозно наступает на меня. Ты знаешь ту правду, которую должна. Я больше ничего тебе не скажу. — Ты не понимаешь. Мне надо знать. Мама! — следователя играешь? Репетируешь? Практику на мне проходишь? В глазах мамы стоят слезы. — Мне страшно представить, что там у вас случилось тогда, — шепчу я. — Но, судя по тому, что ты не хочешь признаваться, Явно ничего хорошего. — Ты изменила папе с моим отцом? — шепчу так тихо, что Маша начинает прислушиваться. — Не смей! Яйца курицу не учат, как жить! — Яйца курицу не учат! — повторяет Машуня, запоминая фразу. — Барышня, уже выбрали? — к нам подходит официант. «Мы не будем есть!» – хватаю дочь за руку. а а, -а Покормите моего червячка!» – кричит дочь на всё кафе и показывает на пузико. «Боже, Арина! Кого я вырастила? Накорми, дочь!» Мама повышает на меня голос. Официант в ужасе глядит на нас. Мама плачет, Маша плачет и кричит. Я просто плачу. Бессильно падаем обратно на диваны, плачем, шмыгаем носами. Официант успокаивает Машу, объясняя, что бургер будет через 10 минут. Убегает, возвращается с водой и огромной горой салфеток.